Глава 7. Эти шестеро влетели в Ктых Эмсенбург на рассвете. С дробным грохотом копыт промчавшись по каменным мостовым и перебудив в этим всех добропорядочных подданных благословенной земли Глыхнык, они резко затормозили у дорожной станции. Один из них, спрыгнув с коня, в раскоряку, видно, уже долго находился в седле, подбежал к двери и забарабанил в нее, оглашая окрестности воплем. «Именем Великого Хилага! Это имя было известно любому держателю дорожной станции, как и всякому, кто занимал хоть какую-то значимую должность в вертикале власти земли глыхнык. Так что ему открыли сразу. «Двенадцать лошадей, живо! Ну... Но... Живо, я сказал!» — рявкнул стучавший. Маячившая за его спиной фигура грозно шевельнула мечом. Человек с мечом в земле глыхнык это было что-то невероятное. Так что после беглого просмотра бумаг, содержатель дорожной станции вывел из конюшни 12 оседланных лошадей. Двое из которых были его собственные, но тут уж не до жиру, получив взамен дюжину едва державшихся на ногах запаленных животных. Спустя 10 минут шестерка всадников. Вихрем вылетело за пределы города, некогда бывшего столицей славного и могучего королевства людей, почти два года в одиночку сопротивлявшегося ордам орков и павшего от того, что его соседи не откликнулись на призыв его последнего короля, предпочтя тягатам и опасностям суровой, но честной войны, лживой, но призрачно безопасный мир с орками. До загона, в котором Трой обнаружил Даргола и Томею, они добрались через час после заката. На их счастье, Даргол и Томея улеглись на ночлег в стороне от других пленников. Впрочем, судя по всему, они поступали так каждый вечер. Записка была написана на клочке кожи, бумаги они не нашли. Заранее. Но только Трой опасался, что Даргол не сможет разобрать надпись в призрачном свете одинокого факела. Или вообще не поймет, что на коже что-то написано. Однако обошлось. Трой аккуратно угодил камешком, который был завернут в кожу с запиской, в живот лежащего на спине Даргола. Синишаль вздрогнул, но не стал сразу хватать камень и ошалело оглядываться. Наоборот, он еще некоторое время лежал неподвижно, а затем повернулся вроде как просто набок и таким же совершенно естественным небрежным движением руки ухватил камень, свалившийся с живота. Трой радостно улыбнулся. Похоже, за время плена его Синишаль не утратил ни своей мудрости, ни присутствия духа. Трой кивнул Арилу и двинулся вперед. Его ждали скала и храм, а здесь разберутся и орил с крестьянином. Подъем до второй площадки оказался неожиданно трудным. Не столько даже из-за недостатка опор, сколько из-за того, что почти прямо под ним маячил орк часовой, и каждую щель, выступ или выщерблену, надо было тщательно ощупывать на прочность, дабы обвалившиеся камешки не побудили часового задрать голову. Из-за этого трой. Ранее собиравшийся подняться повыше до третьей площадки, решил ограничиться второй. Но все же через полтора часа он, наконец, перевалился на площадку и замер, тяжело дыша. Спустя десять минут Трой двинулся вверх по лестнице. Ему предстояло преодолеть, как выяснил Беневьер, 444 ступени. На последней, перед храмом площадки, Трой сделал пятиминутный перерыв, чтобы отдохнуть и перевести дыхание. Негоже вваливаться в храм на последнем издыхании, а затем отвязал аккуратно приспособленную за спиной тайную ветвь и двинулся вперед. Храм Шикхаоры представлял собой не очень ровную открытую площадку на самом темечке скалы, обрамленную по периметру двумя рядами колонн. Первый ряд был более ровным и состоял, похоже, из колонн разрушенных храмов светлых богов из захваченных орками городов-людей. Второй же составляли грубо обработанные скальные пальцы, по какому-то капризу природы, взметнувшейся вверх именно на этой площадке. В дальнем конце площадки, замыкая ряд колонн скальных пальцев, высился огромный валун, явно никогда не составлявший единого целого с телом скалы, оказавшийся здесь незнамо откуда, незнамо как и незнамо когда. Несмотря на темноту, а может быть, именно благодаря ей в этом валуне можно было угадать то ли огромное и уродливое кресло, то ли жабу, сидящую на задних лапах. Именно это и был трон Шик Хаоры, главный алтарь храма. Сейчас прямо перед ним и немного сбоку стояли два массивных треножника. На них в огромных чашах билось уже такое знакомое трое темное пламя. Правда, его язычки были... Намного, в разы, а то и на порядок мельче, чем тот язык, что он загасил в проклятом лесу. Возможно, потому что горка костей, заполнявших чаши треножников и, по-видимому, служивших пищей этому темному пламени, была довольно хиленькой и состояла, похоже, из костей скелета всего одного человека. А между ними блестела и искрилась корона. В шаге от треножников стояли три шамана. Двое из них, закрыв глаза и раскачиваясь, совершали над треножниками пасы лапами бормоча какие-то заклинания, а третий, навис над короной, воздев над головой тяжелый обсидановый молот. Трой несколько мгновений рассматривал эту картину, а затем скользнул вперед, вздымая вверх тайную ветвь. Все произошло за короткий миг между двумя вздохами. Шаман с молотом, похоже, в последний момент успел что-то почувствовать и даже начал поворачиваться, но тайная ветвь с тихим шелестом рассекла его толстую шею и обе лапы, все еще держащие молот. А двое других умерли, так ничего и не поняв, и даже не выйдя из транса. Молот рухнул на поверхность скалы с жутким грохотом. Трой замер, ожидая, не начнется ли суматоха. Но то ли внизу ничего не услышали, то ли посчитали это частью ритуала, а для чего еще нужен молот, как не для того, чтобы почему-то бить. Так что никакого постороннего шума он не услышал. Опустив тайную ветвь, Трой торопливо поднял корону, и засунул в пустой мешок, заботливо припасенный как раз на этот случай. Затем повернулся и, подойдя к треножникам, двумя брезгливыми хлопками загасил хилые искорки темного пламени, явно ослабевшие после того, как он убил комлавших над ними шаманов. После чего повернулся и двинулся к лестнице. Главное сделано. Теперь осталось только выбраться. Арил и крестьянин ждали трое около того же участка стены, через который они проникли в охлыкшик вместе с Дарголом и Томеей. Трой удовлетворенно кивнул. Недаром они сутки подробно изучали город из окна коморки Беневьера. Любой город можно незаметно пройти насквозь, если знаешь, как и куда идти, и где, и чего опасаться. Стену они преодолели достаточно быстро. Трой даже сам удивился, как его пальцы сами находили выступы и упоры. Возможно, сказалась богатая практика трех последних дней вернее, ночей. Добывшись стоянки бурлаков они добрались уже перед самым рассветом. И только там Трой позволил себе обнять своего бывшего сотника и сестру своей теперь уже законной жены. — Как вы там оказались? — Даргол жестко усмехнулся. — Посчитали орков глупее себя. Не обнаружили схрон с реликвиями уже давно, но то ли не сумели его вскрыть, то ли просто не стали. Так что, когда мы отворили печать, сработала их сигнализация купе с ловушкой. Или что-то вроде этого. Во всяком случае, по нам шарахнуло так, что мы все почти двое суток провалялись без памяти. Если бы орки все еще были властителями Арвиндейла, нас бы взяли прямо там, тепленькими, а так... Впрочем, вышло не лучше. Очухавшись, мы было рванули напрямую к войскам, но нарвались на целую орду всадников на варгах. Даргол горько вздохнул. Ребята полегли практически все. И сестры потом. А мы вот выжили. Трой, понимающий, кивнул. Похоже, они нарвались как раз на ту орду, что обошла их по северному ущелью, и которую они расклашматили с панцирниками графа Шагира. «И почему гномы не заметили? Как их волокли по ущелью вниз?» — задумчиво произнес он. «И тут его осенило». Да это же произошло как раз в тот момент, когда Гмалин собрал всех, кто был в каменном городе для ударов в тыл всадникам на варгах, добивавшим остатки панцирников. Там же были все, в том числе и наблюдатели. В этот момент сестра-помощница судорожно вскликнула. «Тамея!» — повернулся к ней Трой. Большинство ее сестер орки захватили, — глухо пояснил Даргул. И потом они помогли им пережить суровую зиму и дождаться первого корабля, а ее и меня сохранили как главных, в качестве дара Шикхаури, вместе с реликвиями. Трой помрачнел. «Скинь эту грязную тряпку», — тихо произнес он, сбрасывая с плеч мешок, в котором лежал его старый дорожный плащ. «Это не тряпка», — глухо произнесла Тамия Это были первые слова, которые она произнесла с того самого момента, как оказалось за пределами загона для доброго мяса. «Это...» Площаница Гвенди. Трой замер, неверящий, глядя на кусок ветхой ткани, висящей на худых плечах его своячницы, а затем медленно перевел взгляд на Синишаля. Даргол утвердительно кивнул и добавил. А как еще мы могли бы укрыть ее от жадных лап орков? Ладно, я бы посоветовал оставить все остальные ошеломляющие открытия на потом. Встрел в разговор орил. А ты у нас... Есть еще кое-какие дела, знаете ли. Надо еще добраться хотя бы до ближайшего городка, а урочьи патрулей вокруг Ахлыкшига достаточно. Беневьер с лошадьми встретил их за час до рассвета. Они дважды прятались под обрывом, заслышав в степи не столько топот вражьих лап, сколько ляск и сопение самих орков, но когда послышался цокот лошадиных копыт, Трое рискнул, оставив остальных сам выбраться посмотреть. Уговора с Беневьером встретить их в степи не было но тот уже показал, что отличается инициативностью и недюжиной смекалкой. «Вот вы где!» — взволнованно вскрикнул Беневьер, спрыгивая с коня. «А я вас уже час!» «А это кто?» — недоуменно спросил он, не договорив. «Мой синишель и сестра моей жены», — сухо ответил Трой. Беневер изумленно хмыкнул. «Да уж, чего только в мире не случается. Вот только лошадей я на них, пока поедут на подменных». Оборвал его Арил. Хватит болтать, двигаем. Прежде чем начнется погоня, надо уйти как можно дальше от охлых Шига. Она начнется скоро, ибо если что касается храма, есть шанс, что никто не заглянет туда, пока не истечет время ритуала, то есть до завтрашнего утра, то рассчитывать на то, что они не заметят, что в загоне для доброго мяса не хватает двух порций, я бы не стал. Вернее, он окинул взглядом изморденной фигуры Даргола и тамии, Скорее одной. Даже удивительно, до какого состояния они вас довели. «А мы же были предназначены в жертву», — пояснил Даргол, влезая в седло. «Нас ведь должны были просто сжечь». «Потому, кстати, мы и продержались так долго». Лицо его скривилось в мёртвой улыбке. Топливо у них горит неделями, а то и месяцами. И первые несколько дней часто ещё живьём. Нам это объяснили те, кто стоял в очереди раньше нас. Лицо Даргола немного посветлело. «Кстати, вполне вероятно, нас утром и не хватится». Урки вообще очень редко заглядывали в загон. Так, приоткроют ворота, впихнут котел с похлебкой и все. Остальные? Дергул пожал плечами. Ведь, скорее всего, решат, что нас поутру уже увели. У нас уже многих так уводили. Там же все уже давно не живут, просто ждут. И им нет никакого дела до того, что творится рядом с ними. К тому же ты выдернул нас из загона, считая, бесшумно. Никто и не проснулся. Так что если не произойдет ничего непредвиденного... «У нас есть шанс отыграть несколько часов». «Часов?» — зло хмыкнул Арил. «Дней бы!» Следующие несколько суток они провели в седлах. К вечеру Томею пришлось привязать к седлу, а к обеду следующего дня привязанными оказались уже все. Они скакали, как сомнамбылы, меняя коней на дорожных станциях и взбираясь в с свежих совершенно автоматически, даже не осознавая, где они и насколько продвинулись в сторону побережья. Где-то там, за их спиной, уже скакали во все концы всадники на варгах. Уже ревели боевые рога и грохотали боевые бубны орков. Они мчались и мчались вперед, трясясь в седлах и спя на ходу, зачастую даже с открытыми глазами. И не было конца этой безумной гонки. Что их спасало? Может, провидение? Может, наглость? Или что-то еще? В порт-орк... Городок, где они впервые ступили на землю Глыхнык, они въехали за два часа до полудня. Всего лишь на четырех лошадях. Даргол ехал за спиной Беневьера, а Томея орила. Остальные лошади пали. Да и уцелевшие тоже были при последнем издыхании. Остановившись у того трактира, в котором орил трое крестьянин ночевали в первую ночь пребывания на этой благословенной земле, трое механическими движениями распутал веревку, который был привязан к седлу, сполз с лошади, И в потому что после стольких дней непрерывной скачки ноги уже были не способны двигаться как-то иначе, добрел до двери, ввалился в зал и, подойдя к стойке, просипел хозяину. Комната на шестерых жива, после чего для ускорения шлепнул на стойку горстку золотых монет.